Я просто извелась вся». «Так Морис...» «Сдал его нам до конца лета». «Рот до ушей». «Да-да. Я тоже сперва подумала, не во сне ли я». «Бог ты мой. А как же его новые опыты?» «Отложены. Раз вечером он вдруг ляпнул, что на них времени не хватит. Вроде бы эксперимент переносится на будущее лето, хотя...» Повела плечиком. «Ради того, чтобы быть вдвоем и потрудиться не грех». Я пристально взглянул на нее. «Не передумала? Останешься?» Стыдливо потопилась. «А ты уверен, что в нормальной обстановке, без всей этой романтики, мы друг другу не разонравимся?» «Я на дурацкий вопрос не отвечаю», — с улыбкой подняла глаза. «Видишь, уже разозлился». Яхта загудела. Взявшись за руки, мы обернулись к ней. Теперь она стояла прямо напротив нас, ярдах в трехстах от берега. Жули вскинув ладонь помахала, слегка замявшись, я последовал ее примеру. Вон Кончес и Джо, между ними черная фигурка Марии. Они тоже нам замахали. Кончес что-то крикнул матросу на мостике. Там расфел сultanчик дыма, бабахнул выстрел, взмыл в небеса черный снарядик, достиг высшей точки, лопнул. На лазурной тверди замерцала приглушней ярчайших, потрескивающих звезд. Вторая, третья, фейерверк в честь закрытия сезона. Долгий вопль сирены, трепет машущих рук. Жюли забросала стоящих на палубе воздушными поцелуями. Я еще помахал. Стройный белоснежный корпус стал забирать Мористии. «Он правда сказал, что я его содержанка?» Я дословно воспроизвел утренние намеки Кончиса. Жюли глядела вслед яхте. «Ну и наглец». «Да я понял, что это туфта. Ты же его знаешь, картежника. Врет и не краснеет». «Вот схлопочет по морде, небось покраснеет. Джун его в порошок сотрёт, попадись он ей». С улыбкой обернулась ко мне. «Слушай-ка», — дёрнула меня за руку, — «я аппетитно гуляла». «Покажи, где вы тут прятались». «Ну, потом. Сперва давай перекусим». Мы поднялись на гребень, к корзинке и обосновались в тени сосны. Желе развернуло сандвичи, я откупорил шампанское. Бутылка успела нагреться, и часть её содержимого выплеснулась на землю. Впрочем, это не мешало нам выпить за здоровье друг друга. Поцеловавшись, мы набросились на еду. По просьбе Жюли я подробно описал вчерашние события, а затем и то, что им предшествовало. Ночную облаву, мое подложенное письмо, где говорилось, что я болен. «А мое письмо с Сифносы ты получил?» «Получил». «Мы вообще-то подозревали, что твоя болезнь — очередной финт. Но Морис был так обходителен с нами. Это наш взбрык подействовал». Я спросил, чем они занимались на критии ближайших островах. Жили поморщилась. Загорали и дохли от скуки. Никак не возму в толк. Зачем ему понадобилась эта отсрочка? Жили замялась. В прошлые выходные он попытался уговорить нас, ну короче, чтобы Джун тебя у меня отбила. Кажется, ему до сих пор жалеют этой своей придумки. Ты сюда посмотри. Достянувшись до походной сумки, я вынул оттуда конверт с деньгами, назвал ей сумму, признался, что не могу ее принять. Жулиза спорила с полоборота. Ну что ты ломаешься? Ты их честно заработал, от него не убудет. Улыбка. Тебе же надо как-то меня прокормить. Мой контракт разорван. Больше он вас деньгами не соблазнял? По правде соблазнял. Либо ты и дом в деревне, либо полная выплата по контракту. А Джун что выигрывает? Хмыкнула. Ей голоса не давали. «Панама у тебя потрясающая». Мягкая, девчачья, с узкими полями. Жюли стянула ее с макушки и повертела в руках. Ну, в точности угловатая девчонка, которой впервые в жизни отвесили комплимент. Я нагнулся к ней, поцеловал в щеку, обнял за плечи, привлек к себе. Яхта уже отошла на две или три мили. Вот-вот пропадет за восточной оконечностью Фраксоса. «Ну, а коренной вопрос?» Так и остался без ответа. «Ой, ты не представляешь. Наутро мы чуть не на коленях перед ним ползали. Но это его второе условие. Или прежний бред продолжается, или мы никогда не узнаем, зачем он был ему нужен. Вот если бы выяснить, что тут творилось прошлым летом и позапрошлым. Они тебе не написали?» «Ни словечко». И добавил. «Хочу повиниться перед тобой». Тут я рассказал, как наводил о ней справки и вытащил письмо из лондонского банка. «Нехорошо это. Вот что я тебе скажу, Николас. Ишь ты не поверил». Закусила губу. «Джун тоже нехорошо поступила, когда позвонила в Афины, в Британский совет, чтобы узнать, тот ли ты, за кого себя выдаёшь». Я ухмыльнулся. «Десятку мне проспорила». «Ты меня так дёшево ценишь?» «Не тебя, а её». Я посмотрел на восток. Яхта скрылась из виду. Пустынный простор обдавал своим тихим дыханием кроны сосен над головой. Завитки волос жили. Я сидел, прислоняя спиной к стволу, она притулилась сбоку. Плоть моя дрогнула блесткой недавнего фейерверка, вспенилась выпитым до капли шампанским. Я взял жилеза подбородок и мыслились поцелуи. Затем, не разнимая губ, легли рядом, вытянулись вожжорные тени ветвей. Я вожделел ее, но не столь жадно, как раньше. Впереди ведь целое лето. Пока мне довольна и ладони меж спиной и блузкой, довольна ее языка меж моими зубами. Она шевельнулась, легла сверху в перекрест, уткнулась носом мне в щеку. Молчание. «Скучала», — прошептал я. «Много будешь знать, скоро состаришься».